«Производители стараются уменьшить расходы», — заключил Сами. В руке пачка распечатанных статей. Одну из них, не успев открыть дверь, положил на стол и прихлопнул ладонью. «Смотри, вот состав кормовых пилет. Они действуют по сезону. Летом — сплошная кукуруза. Осенью — размельчённые орехи вместе со скорлупой». «Скорлупы, подозреваю, раз в десять больше, чем орехов». И что самое забавное, мышки понимают. Весна — значит, пора заводить потомство. И это при том, что они не видят дневного света уже в двухстах поколениях. Откуда они знают, тепло на улице или холодно, темно или светло? «Ну хорошо». Адам пробежал глазами название статьи. «А ты что?» Этого не знал?» Сами торжественно протянул следующий листок. «Инсула. Грецкие орехи влияют на инсулу». Адам послушно взял распечатку из Сайнс и начал читать. Ну да, Желтые пятна на МРТ-картинках указывают на изменения. Через три минуты он отложил статью. «Здесь речь идет только о голоде?» Это же связано с ожирением? Да, да, да, да. Да посмотри же до конца и сравни с нашими результатами. Нор-адреналиновое ядро уменьшается, адреналин зашкаливает. А теперь ты стимулируешь инсулу? Адам дочитал и ненадолго задумался. Мне кажется, притянуто за уши. Это же не обязательно орехи, черт бы тебя подрал. За уши. «В нашем случае это может быть все что угодно». Возбуждение сами вызывало удивление. Все остальные, от руководства до помощников-лаборантов, пребывали в унынии, если не в депрессии. Вся лаборатория. «Что ты хочешь сказать? Что они съели что-то не то, эти безумцы? Это же невозможно проверить». Ты же не предлагаешь выкопать трупы из могил и подвергнуть исследованиям содержимое их желудков? Я ничего такого не говорю. Типичные сами. Наука — игра. Друзья, знакомые — игра. Вся жизнь — игра. Есть такие ученые. Все ставят под сомнение, в том числе и саму науку. Земляки Декарта ни во что не верят, пока не убедятся сами. Даже если получены ответы на сто вопросов, вцепляются в сто первый неотвеченный. Но глянь, сегодня все добровольцы спокойны и довольны. И закрадывается мысль. А может, дело во времени года? Особенности питания? Что-то такое, что они летом не едят. Вот именно. Минимальные различия. Вряд ли достоверная. Ну знаешь, если одного ореха достаточно, чтобы достоверно взбодрить инсулу, взбодрить. Ну и славцо. Адам ухмыльнулся. Вся эта теория настолько же смешна, насколько примитивна. И вот еще. Сами жестом аукциониста поднял над головой последнюю распечатку. Не менее, а может и более важная. Адам покачал головой. «Ты часом не забыл?» Эксперимент прикрыт. «Мы не имеем права этим заниматься». «Мы не имеем права получать за это деньги», — пожал плечами Сами. «Мы не имеем права искать добровольцев. Но думать и анализировать, кажется, никто такое право не отнимал. Мы не просто должны, обязаны понять, в чем ошибка». «Конечно же, Сами прав». Эксперимент закрыли, повернули краник. Но никто не может повернуть краник в головах ученых. Рано или поздно они начнут с изного. В этом у Адама сомнений не было. Изменят что-то на молекулярном, на генном уровне, добьются разрешения этической комиссии. Новая партия мышей, потом новые добровольцы. Но изначально необходимо найти ошибку, чтобы ее не повторить. Как реагирует организм на яды и чужеродные белки? Самий так и не опустил руку со статьей. Лимфатическая система? Вот именно. Помнишь Рочестерскую группу? Они обнаружили лимфоток в мозгу всего несколько лет назад. И что? Помню, конечно. Что происходит при закупорке лимфатических сосудов? «Не уверен, что они вообще могут ни с того ни с сего закупориваться. Это же мозг, а не ноги. Никакой внешней нагрузки». «Ну, а если?» Сами подождал и ответил сам. «Склеивается Адам с сомнением покачал головой. «Нет ни одной работы, доказывающей связь лимфатической системы с болезнью Альцгеймера. Это не аргумент. И знаешь почему?» потому что нет ни одной работы, доказывающей, что такой связи нет? Ну хорошо, допустим. И какая связь? Откуда мне знать? Я потому и пришел. Адам невесело засмеялся, еще раз пробежал глазами лежащие на столе распечатки и вздохнул. Одна из дорожек, ведущих в никуда. Единственное, что не подлежит сомнению — Рекогнайс спровоцирует приступы безумия у тех немногих, кто к этому безумию предрасположен. Сколько процентов? Пока ничтожная доля. Но кто знает, препарат поставил их перед почти нерешаемой дилеммой. Он слишком хорош, чтобы забросить, и слишком опасен, чтобы продолжать. Вчера Адаму позвонил Дэвид. «Чума или холера», — сказал он. «Уж тогда лучше холера», — возразил Адам. «Смертность меньше». «Не могу отвязаться от Зельцера», — продолжил Сами. «Возможно, его просто-напросто что-то вывело из себя». «Что ты имеешь в виду? Помнишь допрос?» «Логика, последовательность — все при нем. Но непредсказуем. Лишён эмпатии». «Подходит подшкольное определение психопата». Джекил и Хайд. Вспомни, он же был общим любимцем. То есть, может быть приятным, даже обаятельным в общении, но ему абсолютно плевать на всех, а особенно на тех, в кого у него есть желание плюнуть. Не чувствуют и не сочувствуют чужой боли. Добавь дисбаланс адреналина. Адам молча слушал. Его заинтересовал ход рассуждений Сами, хотя он пока и не понимал, куда тот клонит. «Адреналин, приступ ярости», — продолжил Сами. «Ты же видел норадреналиновое ядро? И другие нейротрансмиттеры тоже в дисбалансе». «Активация гена войны?» «Да нет, нет, конечно. Но ты понял, результат тот же». Адам задумался. Что-то вывело его из себя. Возможно, за деревьями они не видят леса? Нет, это невозможно. Я в это не верю, — Произнес он раздельно, стараясь придать этому «не верю» максимальную убедительность. И сам почувствовал, получилось плохо. «Ты вообще ни во что не веришь, Адам». Сами довольно улыбнулся. «Не верю, не верю». А потом... Садишься и проверяешь, и с той же довольной миной исчез. Адам перечитал принесенные статьи. На какое-то время ему показалось, что удалось забыть то, что он хотел забыть. Но нет, только показалось. Тристан. Адам случайно увидел это имя в телефоне матью. Действительно случайно, просто проходил мимо. Тут же пожалел, что заметил, и сразу решил не буду спрашивать. И разумеется, спросил. А кто это? Тристан. А почему ты взялся проверять мой телефон? Самый худший ответ из всех, что он мог ожидать. Семь букв и мелкая фотография в кружочке. Он на лица не разглядел. И какое-то сообщение с идиотским смайликом в конце. сложенное в поцелуй Ярко-красные губы. Адам не взорвался, не убежал, хлопнул дверью. Замолчал. А матье даже попытки не сделал объясниться. Вместо этого обвинил Адама в немотивированной ревности и произнёс довольно длинный монолог о свободе, который Адам зачем-то выслушал. О плотской верности, о духовной верности — Весь этот бред для доверчивых юнцов. Типичная болтовня. Адвокатская речь в защиту неверности — плод философских оправданий, отшлифованные двумя десятками поколений похотливых французских распутников. Никакой уверенности, что матье спит с этим Тристаном. Он вообще ни разу не упомянул это имя. А у Адама не было никакого желания вымогать признания. Но даже мысль, что такое возможно, что Матьё считает, будто у него есть все права на измену, подкосила Адама. Лишь усилием воли он заставил себя дышать поглубже, чтобы не сорваться в истерику. Даже сейчас он вспоминал этот эпизод, и к горлу подступала тошнота. Сутки ничего не лезло в рот. А все так прекрасно складывалось. Они почти не расставались. Говорили о будущем, планировали путешествия. Матье опять рассказывала своей бабушке в Марселе. ее муж, рыбак, погиб, затянул руку в лебёдку и утащила в море. Мать матье, оказывается, умерла от коронавируса за неделю до первой вакцинации. Короче, они начали по-настоящему узнавать друг друга. Адам вспомнил, как принёс заболевшему другу суп. Матьё не нужен суп. Ему нужна свобода. Он не слушал, что говорит Матьё, а если и слушал, то не придавал значения. Никто никем не владеет. Матьё прав. То, что Адам не понимает этой простой истины, и есть его главная иллюзия. Любовь нельзя разделить. Ее можно только разрезать. И рано это кровоточит. Адам перебирал принесенные сами статьи, мало что понимая. Глаза щипала, но он изо всех сил удерживал слезы. Он совершенно беспомощен. Он не в силах управлять своими чувствами. Он готов на все, лишь бы не потерять Матью. И Матью не хочет, чтобы они расстались. Препятствие одно. «Матьё не хочет, а, пожалуй, не может ничего обещать. Но может ли существовать любовь на таких условиях?» «Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить?» Вспомнил он Шекспира. И Адаму вдруг до боли захотелось вернуться домой в незамысловатую черно белую среду, где хорошо — это то, что хорошо, плохо — то, что плохо. Простая, безыскусная мораль. В Америке, возможно, и не бывает таких бурных чувств, зато есть верность и достоинство. Пропел телефон. Он посмотрел на дисплей и не стал нажимать кнопку ответа. Впервые за все это время.